Темеров Владимир Викторович, штурман 122-го гвардейского бомбардировочного полка. Надо сказать, что еще мальчишкой в Одессе, когда началась Вторая мировая война, из сводок было известно, что английская авиация совершала налеты на город Кёнигсберг. Тогда я впервые в жизни услышал название этого города. Конечно же, не представлял себе, что когда-то мне тоже придется бомбить Кёнигсберг. Перед вылетом мы собрались в классе предполетной подготовки, где проводился инструктаж. Был вывешен фотопланшет Кёнигсберга размером метр на метр. Десшифровщики обвели красным наши цели: порт, вокзалы, аэродром и прочее. От каждого из трех полков дивизии в вылете участвовало по две эскадрильи, пятьдесят четыре самолета. Вылетели мы из Поддюстенбурга во второй половине дня. Под плоскостями подвешены две отличные двухсот пятьдесят килограммовые немецкие авиабомбы. В бомбальюке наши сотки. Помимо фугасных мы использовали и немецкие кассетные ротационно рассеивающие бомбы. Надо отметить высокие баллистические данные немецких боеприпасов. Прошли южнее Кёнигсберга и на траверзе Курской косы развернулись на цель, чтобы зайти с моря со стороны солнца. Шли со снижением на высоте пять тысяч. Впереди по курсу над Кёнигсбергом наблюдаем сплошную стену черных разрывов снарядов зенитных батарей. Немцы открыли заградительный огонь. На такой большой высоте в неотапливаемой кабине по логике вещей мы должны были мёрзнуть, но мы потели. Надо сказать, конверсионные следы от массы работающих моторов создавали впечатление грандиозности происходящего. Примерно за два километра до цели мы увидели прямо по курсу чёрные разрывы зенитных снарядов. Било не менее двух десятков стволов. Мы шли со снижением, и скорость у нас была довольно солидная. Тем не менее, когда мы вошли в зону этого обстрела, стало тревожно. Кругом разрывы, самолет то подбрасывает вверх, то бросает вниз, то влево, то вправо. А надо соблюдать строй. Вышли на цель. Город с его очень эпичными крышами в лучах заходящего солнца казался красным, совершенно нетронутым. По ведущему сбросили бомбы по центру Кёнигсберга и благополучно вернулись домой. А、вот когда мы летали на него в апреле, так дым поднимался свыше трех тысяч метров. Земля была видна, но запах гарри стоял в кабине. Мы видели, как внизу утюжат землю штурмовики, видели батареи, которые по нам стреляют. После одного из вылетов мы насчитали сорок одну дырку. Пришел усатый дядька дядя Вася с ведерком эмалито и перекаливаеме ладками. Он подходил к дырке в фюзеляже, намажет клеем, ладку шлеп и все в порядке. Конечно, мы так делали только в том случае, когда осколки не повреждали детали конструкции. Но такого у нас не было. 21 февраля 1945 года после одного из вылетов пришлось нам садиться на вынужденную. Возвращаясь с боевого задания, наша «девятка» в районе аэродрома попала в густой снегопад. Даже консоли собственного самолета не просматривались. Когда вырвались, «девятка» распалась. Одни самолеты направились в Шауляй, но там при посадке на раскидшийся аэродром одна машина скопатировала. Мы же взяли курс на Тель-Зит, где на наших картах был обозначен запасной аэродром. Прилетаем, а там стоит у двора на петочке и кругом лес, сесть невозможно. Пока мы туда-сюда, уже стрелка горючего на нуле. Валентин все же нашел площадку среди леса. Я только помню, как его взял за грудки и прижался к спинке. Боковым зрением увидел, как слева проскочила трансформаторная будка красного кирпича. Вдруг трах-трах-трах и тишина. Оказывается, мы приземлились на территории немецкого концлагеря. Сбили два ряда здоровых столбов с проволокой и остановились. Я пытался открыть колпак, но открылась только передняя часть сантиметров на десять, а дальше никак. Выбираться пришлось через нижний люк. Смотрю, в метрах сорока из бурьяна выглядывает фигурка солдатика, усатого дядьки в возрасте. Выгляни, ты прячешься. Я ему кричу: "Свои!" Он подошел, сказал, куда идти. Я говорю стрелку: "Давай откроем бортпайок. Нам говорили, что там шоколад есть." Открыли, батюшки, а там кроме трухи и отголет ничего нет. Вот это было обидно. Стрелка оставили у самолета, а сами пошли. Тут я впервые в жизни увидел немцев, конечно уже пленных. Небольшая группа человек пятнадцать шла под конвоем нам навстречу. Они остановились, встали на край шоссе, и когда мы подошли, отдали нам честь. Они были одеты кто в чем. Вид у них был затрапезный. Подошли мы к зданию начальника лагеря немецких военнопленных. Капитальное одноэтажное здание штаба, анфилада больших комнат, все в коже, диваны, кресла, стоят напольные массивные часы с маятником, которые потом заполонили магазины Москвы. Пришли в кабинет. Огромный дубовый стол. За столом майор. Он говорит: у нас очень сложная обстановка. Сейчас по лесам бродят немецкие подразделения, которые оказались у нас в тылу. У меня нет связи с авиационными частями, но я вам дам машину. Хорошо. Только надо охрану выставить у самолета. И стрелок-радист будет у вас. Вы его возьмете на удовольствие. Поговорились. Поехали назад к самолету с отделением солдатиков, которые будут отвечать за сохранность оборудования. Я залез в кабину, включил приборы, а там сорок с чем-то электромоторов. Они гудят. Начальнику курула говорил: "Смотри, там остались бомбы. Я сейчас их выключу. Но если кто-то полезет, живым он уже из кабины не вылезет". Припугнул, чтоб не воровали. Утром приехали в Тельзит. Запомнилось четырехэтажное здание консерватории. Окна раскрыты Настеш из каждого окна раздаётся кокофония на рояле. Солдаты лазят. Зашли в кирху, а в ней громадный орган. Смотрю, солдаты растаскивают трубы. Зачем они им нужны? вмешиваться не стал, потому что народ был военный. Если что не понравится, то мало не покажется. Приехал за нами комск Михаил Владимирович Брехов. Он рассказал, что после нас в снежную круговерть вошла девятка из сто девятнадцатого полка. Два самолета столкнулись, врезались в землю по хвосты и взорвались. Кто погиб, неясно, поскольку судьба нашего экипажа была неизвестна. Пытались определить по номерам выброшенных взрывом пистолетов, но учет оружия в частях оказался не на высоте. Наше прибытие встретили с большой радостью, даже налили барюмки. На место посадки самолета выехали инженер полка и техник самолета Иван Жирносенко на предмет возможности его ремонта. Однако повреждения, полученные от столкновения с бетонными столбами, такую возможность исключали. Дальше война пошла своим чередом. Как-то зенитный снаряд попал в наш самолет, выбил в правой плоскости консольный бензобак, образовалась большая дыра, но вернулись и сели нормально. Применять пулемет против истребителей мне за всю войну не пришлось. Только когда уже закончилась война в Елгаве, командир полка объявил победа. Тогда мы сели в самолеты и устроили салют. Когда закончилась Восточно-Прусская операция, Кёнигсберг был взят, фактически война для нас закончилась. Мы стали заниматься трофеями. Надо сказать, что авиаторам трофеи не доставались. Мы приходили и располагались в населенных пунктах, где прошла пехота, а после нее ничего не оставалось. Они даже с кожаных диванов кожу срезали. Развилось движение кладоискателей. Считалось, что немцы, уходя, что-то взрывали. Ходили целые группы, вооруженные металлическими штырями, щупали землю. Мы тоже один раз ходили, но никаких трофеев не нашли. Тогда мы рванули в Кёнигсберг. Наши военные там жили припеваючи. Хотя Кёнигсберг был разрушен, но по окраинам сохранились хорошие коттеджи. Немцы предприимчивые. Уже были открыты заведения, куда можно было зайти, выпить шнапса и купить колбасу. На многих домах были вывешены белые полотнища и написано крупными буквами «ТИФ». Видимо, с тем расчетом, чтобы слишком не шастали по немецким домам. Мы ходили на пепелище, собирали оставшуюся посуду. Мне даже удалось послать посылочку с тарелочками, блюдечками, чашками, которые мы там насобирали. Стрелком радистом в экипаже Камеска Брехова был адъютант Фима Литвак. Он был награжден орденом Красного Знамени за то, что сбил Фоккера. Но кто еще может сбить истребитель, как не стрелок экипажа Камеска? Вот как-то раз Фима, насобирав трофеев, ехал на полуторке. Мешок положил в кузов, а сам в кабине. Когда поравнялись с нашим КПП, шофер притормозил, говорит: "Давай спрыгивай". Фима соскочил, а тот по газам, и мешок так и остался в кузове. Как он переживал! Где-то же в это время нам на экипаж выдали девять килограммов сахара. Мы стали варить сахарные помадки с молоком, а молока было "Пей не хочу". В нашем бау было сто пятнадцать коров. Вскоре нашу дивизию перебросили в Прибалтику на аэродрому города Йогава. 5 мая 1945 года наш экипаж был удостоен правительственных наград. Беня и Валерия наградили орденом Красного Знамени, а Николая орденом Отечественной войны первой степени. Весьма, кстати, незадолго до этого нам на экипаж и стrophe фронта выдали 9 килограммов сахара. С этим сахаром мы снарядили старшину Ивана Журнасенко в город. Вернулся он с бутылкой самогонки. Было чем отметить столь знаменательное событие. А 8 мая боевая тревога на аэродром. Боевая задача разбомбить штаб курляндской группировки в городе Кулдига. Погода была плохая, поэтому на разведку послали один экипаж. Полетел летчик Трегубов, а в качестве штурмана полетел подполковник из штаба дивизии. Ведьма просто хотел сделать еще один боевой вылет.、В、скорости они вернулись, мы их окружили, стали расспрашивать. Этот подполковник показывает планшет разщелченный осколком. Облачность была низкая, шли на малой высоте, их обстреляли. Тем не менее мы взлетели бомбить Кулдигу, но у нас перенаправили на подавление живой силы и техники противника в городе Скронда. Я уже значительно позднее подумал,、ну、зачем же было бомбить город 8 мая. Облачность была порядка 800 метров, по нам стреляло все: и зенитная артиллерия, и крупнокалиберные пулеметы. Такое ощущение, что все пули и снаряды летят в тебя. Но мы зашли, как положено, сбросили бомбы, вернулись. Когда мы приземлились, оказалось, что не вернулся экипаж Трегубова. Они были сбиты и погибли, а ведь их предупреждали после первого полета, что нельзя им лететь. Планшет пробили. Жили мы в каменном доме, где были двухэтажные нары. Я лично спал на верхних нарах. И вдруг ночью около пяти часов страшный шум, пальба, ракеты и крики: "Победа, победа!" Некоторые стали пуллять сразу в потолок, началась штукатурка сыпаться. Кричали, обнимались: "Победа!" Интервью Драпкин